Глава тридцать 35. В пещере было тихо, царил мягкий приятный полумрак. Казалось, после того, как Несса преобразилась в дракона, сердце Сареи утратило яркость свечения, будто выдохлось после магического ритуала. Когда я высказала это предположение, Котовский проворчал: «Так же было, когда ты стала крылатым чудовищем и свалила, но потом прилетела обратно, обратилась в человека". И эта лампочка стала светить еще ярче. Иди к мальчикам, попросила я. Барсилий не спешил выполнить мою просьбу. Он с подозрением покосился на Уина. Целитель сидел, скрестив ноги, и не отрывал от меня странного, тревожащего взгляда. Может, именно из-за моей нервозности кот и не желал оставлять меня наедине с этим опасным человеком. Но я поджала губы и зло прищурилось, и животное послушалось. Когда котовский недовольно подёргивая высоко поднятым хвостом важно удалился к шепчущимся неподалёку от нас мальчикам, я повернулась к Луину и сообщила: "Я не связала тебя только потому, что здесь ты и так словно в тюрьме. Без меня отсюда не выберешься". "Спасибо, что предупредила", знакомо ухмыльнулся тот. "Значит, ты можешь передвигаться по сарею и в человеческой ипостаси". "Очень интересно". «Попробуешь выкинуть хоть что-то? Холодно продолжала я. И я забуду тебя здесь навсегда. Можешь хоть всю пещеру взорвать, она и станет твоей могилой. Я уже это понял, поморщился Луин. Что ты хочешь знать? Правду, потребовала я. Это слишком расплывчатое понятие, рассмеялся целитель и глянул на меня из-под лобья. Правда самое непостоянная, что существует во вселенной. Она меняется от того, с какой стороны на нее посмотришь, порой совершенно на что-то противоположное. Тебе какую правду, Роза? Для Хали такет Орил или для Миссис Блэр? А может, для истинной Лини Сусаи? Для женщины, которая считает себя смертельно больной, она тоже будет своей, как и для слабой женщины с ребенком, в крови которого течет магия иха. Я не слабая. Решительно прервала я его в кратчевой речи. И ты об этом знаешь. Белый дракон действительно невероятно силен. Оскалился Силуин и дотронулся до живота, где еще недавно в порорехах окровавленная одежда сияла страшная рана. Но он не твой, Роза. Нахмурившись, я скрестил руки. Ну да, конечно. Провидица назвала меня истинной линией Луин. Да ты и сам сказал это. Присядь. Он похлопал по камню рядом с собой, я приподняла бровь. Ты действительно думаешь, что мне хочется быть ближе к тебе? Я лишь забочусь о твоём сыне, он сощурил серые глаза. Мальчишки прислушиваются к каждому слову. Вдруг Доминику не понравится то, что я скажу. Опять пытаешься шантажировать меня, сжав кулаки, прошипела я. Ты просила правду. Сдаваясь, устало вздохнул он. Потом не говори, что я не предупреждал. Я искоса искосоглянула на него, потом обернулась на притихших мальчишек и всё же опустилась на камень, усевшись, требовательно кивнула. «Слушаю». Ты говорила, что больна. Снова напомнил он, и у меня стиснула грудь, стало трудно сделать вдох. Это не так. Ты совершенно здорова, Роза. Ты уверен? Растерялась я. Зачем ты просишь правду, ехидно заметил он. Если будешь ставить под сомнение каждое мое слово, ты сам в этом виноват, недовольно проворчала я. А ведь я тебя ни разу не обманывал, твердо заявил целитель. У меня от такой наглости дар речи пропал, благо всего на минуту. Почему же анализ крови показал гормон, который бывает либо у беременных, либо у больных? поинтересовалась я. Не знаю, повел он плечом. Мне эти ваши пробирки, микроскопы и реагенты показались откровенным надувательством. Это медицина, возмутилась я. А вот всякие чакры, течение магии и метки на шее жен Иха!» — подсказал Луин. Я поперхнулась остатком фразы и подавилась. Целитель погладил меня по спине, помогая справиться с приступом кашля. Ты забываешь одну простую вещь, Роза, мягко сказал он. Здесь другая звёздная система, отличающаяся от вашей. Другие законы, которые могут не действовать там. А то, что работает на Земле, может исчезнуть на Луниане или Сусае. К чему ты ведёшь? нахмурилась я. Ты уже не землянка, Роза, поддавшись ко мне прошипел он, пронизывая взглядом, в котором смешалось восхищение и исследовательская жажда, припечатал. Но и здесь ты чужая. Приняв кровь дракона, ты изменилась. Как бы сказали ваши ученые, на молекулярном уровне. Стала истинной линии, вспоминая слова Рассах, согласилась я. Нет, усмехнувшись, он покачал головой. Это лишь часть правды. Или ты забыла, как открывала порталы и металлы ингары, будто была магом Луняна? Не забыла, сухо ответила я. И что? Хочешь сказать, что я Иха их и в одной землянке?» Он заливисто расхохотался, утерев выступившую от смеха слезу, покачал головой. Ты мне нравишься, Роза. С тобой не соскучишься. Да, с тобой тоже, саркастично вфыркнула я и, поймав его масляный взгляд, торопливо добавила. Но ты мне не нравишься, совершенно. Ненавидишь меня. В его словах неожиданно мелькнула горечь. Как ни странно, уже нет, честно ответила я. Когда я думала, что убила тебя, то пожалела о содеином и ненависть ушла. Оказывается, умирать полезно, оскалился он, а потом поддался ко мне и быстро проговорил: Принимая магию Иха, ты становишься истинной парой их. Вдыхая Сарей, превращаешься в настоящую дочь Сусаэ. Каждая потасть лишь одна грань правды, которую ты ищешь не там. Ты смотришь на мир А надо было заглянуть в себя. Не говори загадками, ощущая, как быстро забилось мое сердце, потребовала я. Он отстранился и, окинув меня насмешливым взглядом, произнес. "Ты сосуд, Роза".